Глава 7 К удивлению разведчиков, массивная гермодверь, ведущая на Капитанский мостик, после активации кнопки «Доступ» на экране легко подалась. Никаких тебе паролей, аутентификации и прочих мер безопасности. И выглядело это, по меньшей мере, странно. На всех звездолетах Федерации «Капитанский мостик» Реакторные и гибернационные отсеки были самыми защищенными модулями. Попасть в них без особого доступа было невозможно, равно как и взломать бронированные двери. Если на Осирисе всем заведовал искусственный интеллект, то вел он себя крайне непоследовательно. Десятью минутами ранее... Он не пускал людей на борт, хотя те имели все необходимые коды доступа. А теперь он без всяких проблем, проверок позволил им проникнуть в самый охраняемый отсек корабля. Друзья удивленно переглянулись и зашли на мостик. На этот раз свет в помещении услужливо включился сам. «Марк», — доложил Вершинин, — «мы на мостике». «Отлично, парни», — ответил Сопкин. «Попробуйте провести диагностику систем». «Да, Кэп». Сергей, будучи пилотом первого класса, быстро сориентировался и подошел к центральному пульту управления. Медведев же начал осматривать большое овальное помещение по периметру, затем подошел к вспомогательному терминалу, достал свой планшет и тоже попытался подключиться к системе. «Так, что тут у нас?» Вершинин ввел несколько команд на панели управления. И в воздухе перед ним возникла голографическая схема ключевых узлов звездолета. «Ого! Как тут много всего!» Он принялся изучать доступные функции и в скором времени сделал первый вывод. «Капитан, судя по всему, все системы Осириса в норме». «На борту есть пара сотен литров воды. Видимо, оттуда и кислород. Реактор исправен, но работает лишь на 5% от максимума. Системы жизнеобеспечения в норме. Сейчас постараюсь активировать кислородную установку». К Вершинину подошел Медведев. «Ну как?» «Сейчас. Смотри». Он указал на шкалу насыщения воздуха кислородом. м е д л е н н о но верно ползла к нормальным значениям. Росло и давление. «Ну вот и все. Мы даже можем снять скафандры». «Так быстро? Кислород теперь есть везде?» «Да, я надеюсь». Медведев недоверчиво поглядел на друга и произнес. «Знаешь, я пока воздержусь. Тут пятнадцать лет никто ничем не дышал». Хрен его знает, какие бактерии могут расплодиться за это время в вентиляции. Я тебя умоляю, медведь, ты сейчас на воду дуешь. Какие тут могут быть бактерии? Ты что, фильмы не смотрел на полном серьезе, заявил Виктор? Ну, те старые фильмы, где горе-космонавты на первой попавшейся планете снимают с е б я скафандры и заражаются неведанной инопланетной хренью. Потом из них всякие... Твари вылезают и жрут всю команду. Ты нелогичен. Откуда тут взяться инопланетной хрени, если этот корабль еще никуда не долетел? Можешь считать меня параноиком, безапелляционно заявил Медведев, но я не стану снимать свой скафандр. Пока Валерия не изучит тут все на предмет опасных вирусов и бактерий. «Медведь, кстати, дело говорит», — послышался в эфире голос Аллы Мар. «Лучше не рискуйте, парни». «Ну, хорошо», — сдался Вершинин. «Но это глупо». «Так, мужики», — сделал выговор капитан. «Хватит уже про инопланетную хрень разговаривать. Займитесь лучше делом. Что там с реактором, двигателями и связью?» Вершинин с минуту покопался в голографической операционке и начал докладывать. «Капитан, по системам жизнеобеспечения все понятно. Они функционируют исправно. К ним у нас полный доступ. Я проверил системы регенерации кислорода и воды, поглотители углекислого газа, климатическую установку. Э, вот, нашел еще панель управления вращением жилого отсека. Думаю, мы сможем воссоздать на борту гравитацию...» оого прокомментировал Медведь. «Мало того, что нам достанутся такие хоромы, мы еще и в комфорте полетим». «А вот это вряд ли», — угрюмо сказал Вершинин, пытаясь активировать какие-то командные строки, горящие красным. «Никуда мы не полетим, дружище. Доступа к двигателям нет». «Плохо», — послышался в наушниках голос капитана. «Еще плохие новости есть». «Есть», — нахмурился Вершинин, «доступа к системам связи тоже нет». «Значит», — заключил капитан, «мы можем спокойно находиться на борту а с и р и с а но не сможем им управлять». «И не сможем ни с кем связаться», — добавила Алламар. «Будьте как дома», — сказал Медведев. «Но не забывайте, что вы в гостях», — закончил саркастическую фразу Вершинин. «Что ж...» — бодрым голосом сказал Сопкин. «Могло быть и хуже. В любом случае вариантов у нас не так много. Будем п е р е б и р а т ь с я на Осирис. Давайте-ка, ребята, обратно на Марк. Для переезда нам понадобится платформа. Да, Серега, еще один момент». «Слушаю». «Если получится, просканируй эту железяку на наличие живых организмов». Друзья не поверили своим ушам и переглянулись. «Я...» «Знаю, знаю», — пояснил Сопкин. «Звучит как бред, но я не просто так дожил до звания капитана. Я не всегда верю на слово этим большим боссам». м н у при всем уважении, капитан», — неуверенно косясь на Медведева сказал Вершинин. «Думаете, на борту кто-то мог уцелеть при пятипроцентном содержании кислорода в воздухе?» Да ничего я не думаю. Просто мы имеем дело с неординарной ситуацией. Судно, на первый взгляд, и с п р а в н а е Дрейфовать в космосе без причины не будет. Чаще всего, поверьте моему опыту, все нештатные ситуации связаны именно с человеческим фактором. Кто его знает, что тут было и почему вообще ИИ х корабля понадобилось включать системы жизнеобеспечения? «Резонно», — согласился Вершинин. «Я посмотрю, что можно сделать». «Только не тяните там, времени у нас мало. Нужно еще продумать сам процесс эвакуации экипажа и транспортировки всего. Что мы сможем снять с Марка? Мы уже этим занимаемся». Вершинин просканировал корабль на наличие биологических объектов, благо доступ к этой системе был открыт. Как и ожидалось, на борту никого не оказалось, и ребята с облегчением выдохнули. «Ну что, полетели обратно?» — предложил Сергей. «Может, осмотрим корабль?» «Ты слышал, времени в обрез, а потом на осмотр всех отсеков уйдет несколько часов. У нас их нет. Осмотрим корабль, как только переберемся». В их паре именно Вершинин был главным, а потому Медведев лишь развел руками. «Ну, хорошо, ты у нас босс. Самое главное, мы и без того узнали». Вершинин не понял, на что именно намекает Медведев, и тот пояснил, «Тут есть исправный сортир». Вершинин шутку не оценил. «Тоже мне космонавт. Не сортир, а санитарно-гигиенический блок». Возвращаясь обратно, Сергей установил на шлюз электромагнитный блокиратор. «Это на случай, если Осирису приспичит вновь от нас запереться», — пояснил он свои действия. Они успешно покинули шлюзовую камеру и быстро расстыковались. «Кстати», — словно опомнившись, спросил Медведев, «а почему мы не попытались поговорить с этим ИИ на борту Осириса? На позывные он не отвечает и никак не реагирует на попытки связаться с ним по радиосвязи». «Но он ведь должен иметь голосовой анализатор. Я служил на таких кораблях, и И там был не такой продвинутый, но с ним всегда можно было поговорить. Все пользовались именно таким средством коммуникации». «Если помнишь», — спокойно ответил Вершинин, «кое-кто испугался снять скафандр. Наружных динамиков в шлемах не предусмотрено. А без них нашу речь компьютер просто не услышит». То есть мы попробуем в следующий раз. У нас будет предостаточно времени, чтобы перепробовать все варианты. Этим есть кому заняться. Эта фраза о времени заставила Медведева задуматься. 15 лет. Эта цифра е щ е не успела отпечататься в его подсознании и пока не выглядела устрашающей, пока не выглядела. 15 лет. Именно столько потребуется спасательной миссии, чтобы добраться до них. И это было безумно долго, как провести столько времени в замкнутом пространстве и не свихнуться. А ведь потом еще и обратно лететь тоже 15 лет. Нет, не близких потерять боялся Медведев. Отправляясь в этот дальний рейс, он уже знал, что никогда больше не увидит ни друзей, ни приемных родителей. По сути, это было одной из причин его согласия на работу за дальним рубежом, не видеть смерть опекунов, не хоронить их собственноручно. В конце концов, они о нем не особо заботились, так что с чего вдруг ему заботиться о них? На самом деле Виктор боялся оказаться в обществе, где ему, космонавту-бурильщику, уже не будет места. Друзья и знакомые постареют или тоже умрут. Технологии за такое время сделают еще пару-тройку скачков, за ними и в конце двадцатото века не поспевали. Что уж говорить о нынешнем времени. Молодежи Медведев будет мало и интересен. Чем он вообще будет заниматься в мире, где его не было почти полвека? А еще он боялся того дня, когда достигнет своей цели. Человек без цели, лишь потребитель. «Слушай, Серега, а на Осирисе есть капсулы гибернации?» По серьезному выражению лица Вершинина Виктор понял, что этот вопрос уже посещал друга. «Это я проверил первым делом». Медведев оживленно посмотрел на пилота, и тот обреченно ответил. «Нет там ничего». «Оно и логично. Зачем снабжать корабль гибернационными капсулами, если миссия беспилотная?» «И что нам делать?» «Очень рассчитываю на то, что у капитана на этот счет есть идеи, хотя лично я сомневаюсь». «Насколько я знаю, капсулы на марке двойного назначения. При нормальных условиях каждая капсула — это автономная гибернационная система, а при критических авариях они выполняют роль спасательных капсул и автоматически выстреливаются в космическое пространство». «Черт, и что же нам делать?» — повторил Медведев, глядя в пустоту космоса. «Его начинала одолевать паника». Весь оставшийся путь парни провели молча. Стыковка с Марком прошла в штатном режиме. На борту их встретили овациями, но на лицах героев радости никто не увидел. Отложив тяжелые мысли, Медведев и Вершинин присоединились к сборам. Весь остаток дня на Марке кипела работа, Главную скрипку в ней играли капитан Сопкин, осуществлявший общее руководство, и инженер Корнеев. Чувствуя важность своей миссии, Корнеев подошел к работе со всей серьезностью. Важно было демонтировать и перенести на «Осирис» все, что могло пригодиться экипажу для выживания. Денис поминутно сверялся с технической документацией к кораблю и давал незанятым членам экипажа указания. В скором времени грузовой отсек «Марка» больше походил на склад запчастей, а сам корабль — на металлолом, который готовит к списанию. Отовсюду торчали шлейфы, проводки, зияли дыры в стенах и потолке. На полу валялась обшивка, которую местами приходилось снимать полностью, чтобы добраться до необходимых агрегатов и датчиков. Вскоре встал вопрос о том, как транспортировать самые важные ресурсы — кислородные баллоны и воду. Если с баллонами проблем не должно было возникнуть, они были достаточно мобильными и даже помещались в тесную кабинку буровой платформы, то с водой дело обстояло иначе. Ее было достаточно для того, чтобы запустить полный замкнутый цикл жизнеобеспечения для девяти человек, но было совершенно непонятно, как ее перенести на Осирис. Вариант с использованием топливных шлангов тут же отбросили. Во-первых, не хватало их длины, а во-вторых, был существенный риск того, что вода попросту замерзнет в трубах. «Сколько воды на Осирисе?» — еще раз уточнил у Вершинина капитан. а не больше 200 литров к думаю сказал инженер что это техническая вода ее залили в систему перед полетом чтобы не вышли из строя н а с о с ы и другие системы жизнеобеспечения для этих целей 200 литров вполне достаточно в условиях беспилотной миссии но этого количества не хватило бы даже для одного человека сколько воды у нас 20 тонн б а л ы ч е в присвистнул «Это мы что, бассейн с собой возим, что ли?» «Два бака по десять тысяч литров», — сказал Корнеев. «Они вмонтированы в корпус корабля по обе стороны от реакторного отсека». «То есть снять их мы тоже не можем», — заключил Сопкин. «Думаем, господа, думаем. Вода нужна не только для питья, это еще и кислород». «Давайте исходить из логики», — предложил физик л ь и н «Воду хранят в емкостях». Баки снять мы не можем, значит, нужно искать подходящие емкости. — Тоже мне, мистер Очевидность, — съязвил Балычев. — Это мы и без тебя поняли про емкости. Нет у нас никаких емкостей. Капитан обвел взглядом всех присутствующих в надежде, что у кого-нибудь возникнет идея. Но все члены экипажа сидели понурившись. Никаких идей на ум не шло. — Может... воспользоваться капсулами гибернации робко предложила валерия мирская а что они герметичны раз уж выдерживают вакуум космоса должны в ы д е р ж а т ь и воду сколько их у нас 9 если вынуть оттуда все оборудование ложементы и прочее получится вполне себе баки причем вместительные туда же литров 100 поместится 9 баков уже почти тонна «Идея занятная», — поддержал медик Вершинин. «Я тоже сразу об этом подумал, но тут есть ряд моментов, которые все портят. Допустим, мы смогли разобрать капсулы и высвободить для воды больше пространства. Как нам их вытащить наружу? Капсулы монтируются на верфях, и единственный способ отсоединить их от Марка — это выстрелить ими в космос, ну, как при эвакуации». Выстреливаются они пневмопатроном. Давление там чудовищное, поскольку при эвакуации необходимо в кратчайшее время удалить капсулы на максимальное расстояние от терпящего бедствия корабля. Только потом срабатывают тормозные системы. Но и это не главное. Допустим, мы придумали способ обмануть системы корабля и заставили его отстрелить все капсулы. Допустим, мы каким-то образом поймали их в открытом космосе. Как мы з а п и х н е м их на о с и р и с Они по габаритам не проходят в шлюзовой отсек. А после всего этого нужно будет повторить процедуру 20 раз. Пустое это, махнул рукой Вершинин и сел на место. "Да", промямлил геолог Васильев. "Задачка. Значит, капсула не подходит", подытожил капитан. "В любом случае это всего тонна. а нам нужно переместить 20" «Думаем дальше». «Может, все-таки топливные шланги?» Вернулся к первой идее Ильин. Инженер Корнеев покачал головой. «Тоже нет. Шланги короткие, всего 10 метров. Да к тому же системы крепления топливных шлангов и баков различаются, а еще против нас физика. Что вы имеете в виду, не понял Медведев? Да все просто». Для того, чтобы жидкость перетекла из одной емкости в другую, необходима гравитация. Про закон сообщающихся сосудов слышали? А там, где установлены баки, гравитации нет. Воду закачивают принудительно насосами. «А насосов у нас нет?» — спросил физик Ильин. «Насосы есть. Их, если что, и смастерить можно. Думаю, я бы справился за день-два». «Но как вы себе это представляете?» «Пока никак», — признался физик. «Просто я жить хочу и думаю над проблемой. Чем больше вариантов мы обсудим, тем быстрее найдем решение». «Что ж, давайте еще раз обсудим этот вариант». Корнеев выглядел раздраженным, и потому слова его звучали довольно резко. «Для начала, чтобы перекачать жидкость из одного бака в другой, нам понадобится подлететь на марке вплотную к Осирису». Напомню, длина шланга всего 10 метров, то есть это уже риск, и немалый. Затем нам понадобится каким-то образом врезаться в наш бак и соорудить насос. Ну, допустим, эту проблему я смогу решить, но далее нам придется сделать две невозможные вещи. Разгерметизировать наш корабль, чтобы вытащить шланг и разгерметизировать «Осирис», чтобы этот шланг засунуть туда. А дальше мы столкнемся все с той же проблемой хранения, сильно сомневаюсь, что на «Осирисе» на такой случай припасены какие-либо емкости объемом в 20 тонн. Все замолчали, пораженные нервозным состоянием Корнеева. Таким его никто не видел». Инженер всегда выглядел собранным и производил впечатление флегматичного человека. «Ах, да!» — решил добавить он. «И все это сработает при условии, что во время перекачки воды шланг не замерзнет в открытом космосе. Теперь понятно, почему идеи со шлангами — это пустая трата времени». «Теперь понятно». Ильин поднял руки, демонстрируя свою солидарность. Он почувствовал неловкость за и н ж е н е р ы и за то, что вынудил его предстать перед всеми не в лучшем свете. Такая резкость была свойственна Балычеву, и на него уже давно никто внимания не обращал, а теперь еще и Корнееву будут приглядываться. Ни к чему это сейчас. Денис и сам понял, что был слишком эмоционален. Закончив свою мысль, он встал, Сконфуженно опустил голову и тихо извинился. Однако неловкость ситуации это так и не сняла, и в жилом отсеке, где проходило совещание, вновь воцарилась тишина. Через минуту голову поднял Медведев. «Слушайте, а ведь идея со шлангами еще не обсосана до конца». «Чего там?» «Еще сосать собрался», — грубо спросил Балычев, но Виктор пропустил это мимо ушей. «Нет, я все понимаю, космос холодный и все такое. А что, если мы сделаем это, не прибегая к разгерметизации кораблей? Что, если мы вообще не будем пускать шланг через холодное пространство космоса?» «Не понимаю, поясни», — попросил Сопкин, хотя уже смутно догадывался, что именно хочет предложить Медведев. И Виктор предложил. «Нам удалось состыковать с Осирисом буровую платформу, так? Все стыковочные узлы на кораблях Федеративного флота унифицированы. Что нам мешает состыковать Марк и Осирис?» «Мешает то...» что никто и никогда не стыковал друг к другу корабли таких размеров, довольно спокойно ответил капитан. «Но технически это ведь возможно?» — не унимался Медведев. «Одни и те же крепления, одни и те же стяжки и электромагнитные замки. Да, это сложно выполнить, но я не думаю, что это невозможно в принципе». «Ну, если так», — вмешался Корнеев. «Если нам это удастся, то мы сможем уравнять давление между кораблями, открыть люки и пустить шланг по переходу. А еще мы сможем перетаскать все необходимое оборудование и припасы вручную, не гоняя платформу туда-сюда», — добавила Аламар. «Я уже прикинула, что для полноценного переезда нам потребуется около сорока ходок. Может, не хватить топлива». «Никто раньше этого не делал», — повторил капитан. «Кэп», — сказал Медведев. «Нестандартные ситуации требуют нестандартных решений». «А кто возьмется за такую работу?» Сопкин выразительно посмотрел сначала на Аллу Мар, а затем на Вершинина. Оба выглядели озадаченными. Первым высказаться решил Сергей. й «Я действительно никогда не слышал о стыковке кораблей в космосе без специального г о ф р а ш л ю з а г а в н а шлюза!» — тут же прицепился Балычев. в г о ф р а ш л ю з а терпеливо поправил его Вершинин и тут же пояснил. «Это рукав такой для проведения эвакуации. Стыковать мягкий маневренный рукав — это одно, а вот жесткая стыковка кораблей такого размера — это совсем другое». Тут потребуется ювелирная точность. «Да, просто микроскопическая», — согласилась а л л а м а р «Вы возьметесь за это?» — поставил вопрос ребром капитан. «Я точно не смогу», — сразу говорю. «Вы пилоты, вам и карты в руки». О, «Технически это реализуемо», — начал рассуждать Вершинин. «Медведь прав, но...» На практике обычно малый корабль стыкуется с большим, так же, как наша буровая платформа с «Осирисом» стыковалась. Челноки всякие могут подлететь и состыковаться. Там есть все необходимое навигационное оборудование. У нас же есть только штатная видеокамера, которая никак не отражает реальных размеров и расстояний между контактными поверхностями стыкуемых кораблей. «То есть нет системы прицеливания?» «Но она есть на платформе!» Внезапно для всех воскликнул Медведев. «И как нам это поможет?» Не понял Вершинин. «Черт! Аж руки вспотели!» Признался Медведев и возбужденный встал. «Как вам такая идея? Платформа же имеет два стыковочных порта! И находятся они по обе стороны друг напротив друга!» «Так!» Предлагаю следующее. Я сажусь в буровую платформу, состыкованную с Марком. Ты тем временем, — он указал на Вершинина, — подлетаешь к Осирису вплотную. А дальше я корректирую курс, вы прицеливаетесь и по моей команде совершаете стыковку. Платформа при этом будет играть роль того самого гофрошлюза, только жесткого. На минуту все задумались, прикидывая в уме шансы на успех столь рискованной операции. «Слушайте», — наконец сказал Вершинин. «А ведь это может сработать». «Если мы будем стыковаться именно таким способом», — задумчиво сказал капитан, «буровая платформа будет перекрывать обзор камеры Марка. Это означает, что тебе, Сергей, придется все выполнять вручную, ориентируясь лишь на голос Медведева. И, кроме всего прочего, если что-то пойдет не так... Он посмотрел на Медведева таким взглядом, словно уже похоронил его. «Я имею в виду массу обоих кораблей. Если что-то пойдет не так, платформу просто расплющит. И тебя, Витя, расплющит вместе с ней». Медведев заметно покривился. «О, об этом я как раз не подумал. Еще мы можем нанести...» критические повреждения самому Осирису, и тогда смерть Медведева покажется каждому из нас счастливым исходом, одномоментным избавлением от всех грядущих мук. В наступившей паузе ощущались тревога и напряжение сразу всех членов экипажа. Даже Балычев не рискнул вставлять свои пять пошлых копеек в дискуссию. Капитан Сопкин встал со своего кресла и подвел итог. Вариант, предложенный Медведевым, крайне опасен. Я не могу просить Виктора рисковать собой ради нас. Вернее, я могу именно что просить его об этом, умолять, упрашивать, но не приказывать. И все потому, что если это сработает, мы получим шанс запитаться от Осириса и лечь в гибернацию в своих собственных капсулах». Сопкин обвел всех серьезным взглядом. Он волновался, понимая, как важен сейчас каждый шаг. «Даю вам всем еще час на р а з м ы ш л е н и е Если иного варианта предложено не будет, Я попрошу Виктора принять решение и озвучить его. Виктор, Сергей, Алла, возможно, вы единственные, кто сможет нас спасти. Капитан у ш ё л к себе, оставив всех присутствующих в легком шоке. Медведев молчал, чувствуя на себе взгляды товарищей. «Вот так живешь, никого не трогаешь», — думал он. А потом — бац! И держишь в руках девять жизней. <звы> Вершинин и Алла Мар сразу же принялись обсуждать в полголоса технические аспекты предстоящей стыковки. Другие члены экипажа разбрелись, каждый по своим каютам. Зациклившись на решении одной проблемы, никто из них так и не обнаружил более глобальной угрозы. Даже того объема воды, который имелся на борту, не хватит, чтобы протянуть 15 лет, не прибегая к гибернации».